Король Банджи На моей исторической родине встречают Новый год. Здесь, в Ехо, в конце зимы провожают старый. У нас говорят «С Новым годом!» Здесь говорят «Еще один год миновал!» За дюжину-другую дней до окончания года граждане начинают понимать, что жизнь коротка, и пытаются успеть сделать всё, до чего у них не доходили руки в течение предыдущих 288 дней, выполнить обещания данные кому-то или самому себе, оплатить счета, получить что причитается и даже добровольно ринуться навстречу всем возможным неприятностям, чтобы они не омрачили ту светлую жизнь, которая начнётся после окончания этого ужасного года. Практичность, доходящая до абсурда. Словом, последний день года — это не праздник, а дурацкий повод внезапно начать и также внезапно прекратить суматошную деятельность. Меня сия буря миновала. Годовой отчет писал сэр Джуффенхаль. Впрочем, помучившись два дня, он переложил эту заботу на железные плечи Лонли Локлик. Оплачивать счета мне пришлось только в Сытом скелете, что отняло ровно четверть часа. В остальных заведениях я всегда сразу платил наличными, не то чтобы презирая местные суеверия, а скорее в надежде, чтоб прикосновение к металлу действительно охлаждает любовь. Но в моём случае это не сработало. Неприятности, мне кажется, не светили. Дурной привычки давать обещания за мной тоже не водилось, так что оставалось только получить остатки годового жалованья у казначей управления полного порядка Сера Дондие Милихайса, который надо отдать ему должное, расставался с казёнными деньгами с таким искренним облегчением, словно они жгли ему руки. Покончив с делами, я был вынужден созерцать измождённые лица своих коллег и возбуждать их безумную зависть, демонстрируя ровные румянец хорошо выспавшегося бездельника. Больше всех в эти тяжёлые дни усердствовал сэр Мелифаро. Он даже временно прекратил веселиться и похудел. Я уже не говорю о работе и прочих неприятностях, но у меня слишком много родственников, слишком много приятелей, слишком доброе сердце, чтобы им отказывать, и слишком мало дней свободы от забот, чтобы выполнять обещания. Только осиротевшие аскеты вроде тебя, парень, счастливы и свободны, горько вздохнул и признался мне Мелифару. Дело было после полуночи, дня за 4 до окончания года. Я, как и положено, нёс свою ночную вахту, А Милефаро, извившийся на службе чуть ли не с рассветом, только что закончил переводить в порядок очередную стопку самопишущих табличек, в которой мирно уживались протоколы допросов трёхлетней давности и письма от какой-то неведомой леди Асси. Милефаро клялся всеми магистрами, что понятия не имеет, кто она такая. Бедняга дополз до моего кабинета, чтобы выпить камры в приятном обществе, поскольку дома его ожидал и человек восемнадцать дальних родственников со всех концов Соединенного Королевства, которых Мелефара уже давно обещал к себе пригласить. Я понял, что парня надо спасать. Пошли им зов и скажи, что... Ну, что готовится покушение на великого магистра Монимаха, И никто, кроме тебя, не может предотвратить беду. Выдумый что-нибудь, а сам иди ко мне и ложись спать. У меня, правда, всего четыре бассейна для омовения и целых две кошки. Ну и с двузубов Мелифаро не дал мне договорить. О, владыка бескрайних равнин, с этого дня моя жизнь в твоей власти, поскольку ты её спас. Макс, ты гений. Теперь я знаю цену настоящей мужской дружбе. Тень Мелифара стала немного похожа на то стихийное бедствие, к которому я привык. Он даже слегка подпрыгнул в кресле, жалкое подобие его обычных стремительных движений, но лучше, чем ничего. Эй, ерунда какая, отмахнулся я, может, дрыхнуть сколько влезет. Я заменю тебя с утра, пока не акклимаешься. Заменишь? Обижаешь, Макс. Меня заменить невозможно. Хотя, может быть и возможно. А, спасибо, парень. Для себя стараюсь. Я человек привычки, и когда вижу тебя в таком состоянии, мне кажется, что мир может рухнуть. Моё предложение остаётся в силе, пока твоя родня не снимется с места. Послезавтра они отправятся в поместье, чтобы немного помучить папу с мамой, но это уже не мои проблемы. Грешные магистры Макс, я сейчас заплачу. Можешь плачешь утром, когда захочешь принять в ванну. Не забывай, у меня всего четыре бассейна для омовения, ну один больше, чем в тюрьме. Хочешь узнать страшную тайну, Макс? У меня их девять этих лоханок, но обычно я заканчиваю на второй. Я ужасно и грязнул. Я пошёл спать дырку над всем в небе спать. И я остался наедине с дремлющим курушем, ошеломлённый собственным великодушием. Через час мне пришлось оставить нашу мудрую птицу в полном одиночестве и спешно отправиться на крайну правого берега в трактир с трагическим названием Могила Куконина, поскольку серкоф иёх призывал меня на помощь. Дело было скорее забавным, чем серьёзным, и показалось мне своего рода предпраздничным фейерверком. Для некоего господина Плосса, одного из постоянных клиентов могилы, наступил неприятный момент оплаты счетов. За весь год сразу, разумеется, денег у него при себе не оказалось. Господину Плоссу надо было всего-то дождаться завтрашнего дня, получить жаловни на службе и Если бы он просто сказал об этом хозяину могилы, всё было бы в полном порядке. Народ здесь в ехо мир любвивый и понятливый. Но парень хорошо выпил, расхрабрился и решился экономить. Или ему было неловко просить об отсрочке в присутствии дюжины соседей. Господин Плос был настолько безумен, что рискнул проделать Фокус, для которого требовалась магия двадцать первой ступени, а это большой перебор. Он заставил беднягу-трактирщика вспомнить, что уже расплатился с ним вчера. Обманутый хозяин даже начал извиняться за свою рассеянность, объясняя ее все тем же грешным окончанием года. В предпраздничной суете эта проделка вполне могла бы сойти плоссу с рук, Если бы в могилу Кукуони нихим ветром не занесло серо кофе Йоха, наш мастер слышащий, имеет удивительный талант появляться именно там, где его присутствие может максимально испортить жизнь людям. Индикатор, вмонтированный в миниатюрную табакерку, тут же доложил серо кофе, что кто-то балуется запретной магией. Обнаружить нового спечённого колдуна было делом техники. Но что началось потом, когда до несчастного господина Плоса дошло, что невинный розыгрыш, и с экономленной 20 корон, чреватый десятком лет в холоме, парень подумал, что терять ему нечего и решил не сдаваться. До сих пор не пойму, мужеству или слабоумию руководило его решение. Скрывшись в уборной, Плос принялся шантажировать окружающих заявлениями, что дескать Его эзотерических познаний хватит, чтобы превратить всех присутствующих в свиней и продать их в соседний трактир за хорошие деньги. Посетители на всякий случай молниеносно покинули заведение, а трактирщик начал слезно умолять сэра Кофу не губить его семейство, да еще и перед последним днем года. И тогда... По многочисленным просьбам публики, сэр Кофеох вызвал меня. Наш мастер-слышащий мог бы справиться с дюжиной таких магистров-любителей, как господин Плос, но не с толпой рыдающих от страха поварят. Запахнувшись в черно-золотую мантию смерти, ужасающий и неумолимый, я ворвался в злосчастный трактир. Смеху-то... Но хозяин вздохнул с облегчением, а его подопечные смотрели на меня, как умственно отсталые подростки на Арнольда Шварценеггера. Остановившись на лестнице, ведущей в уборную, я послал зов несчастному преступнику. «Здесь сэр Макс, парень, так что лучше выходи сам. Не дразни смерть. В холоме отлично кормят». К моему неописуемому изумлению, господин Клос действительно сразу же покинул спасительный сортир. Он был настолько перепуган, что нам же с сером Ковой пришлось приводить его в чувство. Я даже разорился на одну горсть, поставил парню стакан жубатыцкой пьяни за свой счёт. В каком-то смысле он доставил мне огромное удовольствие. Думаю, что хозяин могилы Куконина до сих пор хранит полученную от меня монетку, поскольку уверен, что это наилучший охранный амулет. Тут как раз подоспели ребята из Холоми, заблаговременно вызванные сэром Коффа и Йохом. Мы сдали им на руки свою добычу, которая к этому времени находилась в самом, что ни на есть сумеречном состоянии ума. Кстати, я впервые лично присутствовал сэром Куконина при церемонии взятия под стражу. Так что получил массу впечатлений. Один из вновь прибывших, дежурный мастер совершения, вознес над головой обалдевшего от страха плосса маленький, но увесистый жезл. Честное слово, я был уверен, что сейчас он просто угробит беднягу-преступника. Бац, и все тут. Ну, обошлось. На моих глазах вершилось магия, а не пошлая физическая расправа. Жезл вспыхнул. Над головой осуждённого на миг проявились огненные цифры 21. Всё правильно, именно эту ступень магии применил несчастный. На свет был извлечён увесистый том кодекса Хрендера в белоснежном переплёте. На этой Библии Соединённого королевства мы с сэром Коф и хозяин могилы и трое поварят торжественно поклеили, что действительно лицо зрели вышел упомянутый фейерверк. Вообще достаточно одного свидетеля, но когда их много, служащие канцелярии скорой расправы проявляют сильную тягу к излишествам, а почему бы и нет. Бедологу Плосса, в конец ошалевшего, после вышеописанной юридической процедуры наконец увезли. Мне было приятно лишний раз увидеть Сераков в уя судовойством остановил бы это чудесное мгновение, но в конце года так много работы, Макс. Сам знаешь, печально ответил наш мастер кушающий и слушающий на моё легкомысленное предложение вместе отправиться в дом у моста на предмет задушевных сплетений за кувшином камры. Что-то говорит мне: зайди в пьяную бутылку кофа, так что — Ясно. Идите, Сырков, что с вами делать? Спасибо, что вспоминаете меня кошмарного. Это было смешно. Я имею в виду мое появление. — Что ты, мальчик? Это действительно было ужасно. Я вернулся на службу. Через час Сыркова прислал мне зов. Макс, я был прав. Магия седьмой ступени. Леди пыталась выдать монету в одну корону за целую дюжину. Тоже расплачивалась за истекший год, будь он не ладен. Иду развлекаться в Горбуна и Туло, чует моё сердце. Я удивился. Но это же самое приличное заведение, вьеха, туда ходят только респектабельные чревоугодники, не знающие куда девать деньги. Вы полагаете, конец с года есть конец с года, Макс? На всякий случай будь наготове отбой. Все тайные сыщики подцепили мою дурацкое словечко, превращающее безмолвную речь в какое-то подобие переговоров о по парации. Хотя это была не та шутка, которую могли оценить люди, ни разу в жизни не смотревшие криминального сериала. Моя помощь сыру кофе больше не понадобилась. Но не потому, что жители Ехо образумились, просто они не буянили при аресте. Сержю Финхаль зашёл в управление чуть ли не затемно и только на минутку. Он даже не стал пить камру. Событие почти столь же нетривиальное, как конец света. Жуфен только достал из ящика нашего стола какие-то многочисленные свёртки, доверительно сообщил мне, что собирается скоро сойти с ума, и умчался с такой скоростью, какая не снилась даже мелифару в его лучшие дни. Потом появилась леди Миламоре, что само по себе не могло не радовать. "Макс", сказала она. "Вы не представляете, ты не представляешь, бедняга до сих пор спотыкалась, пытаясь обращаться ко мне на ты". «Как это ужасно — иметь большую семью!» «Представляю», — вздохнул я. «В данный момент у меня дома дрыхнет еще одна несчастная жертва родственных связей, в то время как его 3 миллиона 7 тысяч 194 родственника считают, что он спасает Соединенное Королевство». «Ты имеешь в виду Мелефара?» «Счастливчик, мне хуже». Моя родня достаточно влиятельна, чтобы освободить меня от службы, если служба мешает идиотским семейным сборищам, так что мне уж никто не поможет. Хорошо, что год заканчивается не каждую дюжину дней. Возьми чашечку камыры, предложил я. Посиди со мной полчаса. Не самое занимательное приключение в твоей жизни, но во всяком случае отдохнёшь. Не может быть у тебя появится силы, чтобы причесаться. Миломория уставилась на своё комичное отражение, порождённое выпуклым боком кувшина, блестящего как ёлочная игрушка. Фу, как стыдно. Ты прав, Макс. Мне действительно не помешает полчаса нормальной жизни. Она налила себе камры, сняла маленький лиловый тюрбан и принялась собирать растрёпанные волосы. Ничего. Еще три дня и все. Предлагаю отменить твое возвращение к нормальной жизни. Самый утомительный из прогулок. Я решил, что немного назойливости не повредит. Людные места, освещенные улицы и никаких безобразий. Не обязательно. Неожиданно улыбнулась Меломори. Я имею в виду, что людные места не обязательно. Кто интересно сможет меня защитить от цера Макса, запугавшего весь Ехо, бабутины подчинённый? Но ну, это дурной тон обещать что-либо в самом конце года, так что я ничего не обещаю. Вот кончится этот грешный год. Мне всё ясно, заявил я. В следующем году постараюсь не обещать как можно больше всяких глупостей самым разным людям чтобы не чувствовать себя внезапно излечившимся обитателем приюта безумных, буду как все. Спасибо за камеру, Макс. Мне надо уходить. Мои родители выхлопотали для меня 3 дня свободы. Если они узнают, что я пришла сюда только для того, чтобы пожелать вам тебе хорошего утра вместо того, чтобы выполнять свой сыновний долг, — Дочерний, — машинально поправил я. — Что? — Нет, я не ошиблась. — Именно сыновней. Мой сумасшедший папа, Корва Блим, очень хотел мальчика и до сих пор уверен, что я родилась девочкой исключительно по причине нашего фамильного ослиного упрямства. — Сбегу я когда-нибудь в ваши дикие земли, клянусь миром, — и помрачневшее меломорье покинуло мой кабинет а затем и дом у моста. Я зевнул, скорее от растерянности, чем от усталости, мир явно катился в тартарады. Даже несокрушимого сэра Лонли Локли не миновала сия горькая чаша. Ну, положим, работа над отчетом, сваленная на него джуфином, была шурфу только в радость поскольку потакала его неизменным бюрократическим инстинктам. Но дома парня тоже поджидали какие-нибудь скопившиеся созагад с заботы, а ведь любому человеку нужно спать, даже лон лилокли. Педантично чашка за чашкой допив мою камру, сэр Шурф героически приступил к последней части отчёта. Грешные магистры. Впервые в жизни я заметил на его бесстрастном лице вполне человеческое выражение. Оно свидетельствовало о том, что беднягу все достало. Впрочем, я был не единственным нормальным человеком в этом предновогоднем бедоламе. Жизнь нашего мастера хранительного знаний, сэра Лукфи Пенса, Похоже, не претерпела никаких существенных изменений. Он появился еще до полудня и зашел ко мне поболтать. Ну, если у парня нашлось на это время, значит, с ним все в порядке, решил я. Вы, кажется, тоже не обременены ни беспечными обещаниями, ни счетами, ни родней. Я с удовольствием созерцал жизнерадостную мальчишескую физиономию сэра Лукфи. А почему вы так решили, сэр Макс? Удивлённо спросил он, потому что вы единственный человек на чьём лице нет следов утомительных проводов уходящего года. А что? Год уже заканчивается? Через 3 дня, ошеломлённо подтвердил я. Гряшные магистры совсем запамятовал. Надо будет спросить у варищи. Может быть, я что-то должен сделать? Спасибо, что напомнили, Сэр Макс. Лукфи о Прометею выскочил из кабинета, опрокинув чашку и уронив кресло. Недопитая им камра унылым восклицательным знаком расползлась по зелёному меху ковра. Мне осталось только пожать плечами и вызвать курьера. Должен же был кто-то навести порядок. После полудня я начал клевать носом и потихоньку проклинать за Сониу Милифару. Я, конечно, всё понимаю, но своя рубашка ближе, ну и так далее.